Вебер давно уже наблюдал за Штайнбренером. Парень ему нравился. Такой молодой, а все-таки в нем еще сохранилось что-то от того фанатизма, которым прежде так славилась СС. «Особенно сейчас», — повторил Вебер, — «нам нужна сейчас СС внутри СС». «Ты меня понял?» «Так точно. По крайней мере, надеюсь, что да». Штайнбреннер снова зарделся. Вебер был его кумиром. Он восхищался им слепо и безоглядно, как мальчишка своим любимым героем, каким-нибудь вождем индейцев. Он слышал о мужестве, проявленном Вебером в митинговых сражениях 33-го, знал, что в 29-м он участвовал в убийстве пяти рабочих коммунистов и получил за это четыре месяца тюрьмы. Этих рабочих среди ночи, повытаскивали из постелей и на глазах у домочадцев затоптали насмерть. Дошли до него и легенды о жестоких допросах, которыми Вебер прославился в гестапо, и его беспощадности к врагам народа. Единственное, чего Штайнбреннер желал всей душой, — это стать таким же, как его идеал. Он вырос уже под диктовку партии. Ему было семь лет, когда национал-социализм пришел к власти, и в каком-то смысле он был законченный продукт нацистского воспитания. Слишком многие попали в СС без тщательной проверки, сказал Вебер. Теперь начнется отбор. Только теперь выяснится, что такое элита. Тухлые времена льготной жизни прошли. — Ты это понимаешь? — Так точно! — Штайнбреннер стоял на вытяжку. — У нас тут есть уже человек 10-12 надежных людей. Под лупой выискивали. Вебер посмотрел на Штайнбреннера испытующе. — Приходи сегодня вечером в половине девятого сюда же. А там видно будет. Штайнбреннер лихо повернулся и, чеканя шаг, вышел. Вебер встал, обошел вокруг стола. Одним больше, подумал он, уже достаточно, чтобы в последнюю минуту испортить старику всю его обедню. Он ухмыльнулся. Он давно заметил, что Ной Бавер хочет предстать таким добела отмытым херувимом и все свалить на него Вебера. Последнее-то ему безразлично, за ним и без того числится более чем достаточно, но вот до бела отмытых херувимов он терпеть не может. День тянулся своим чередом. Эсэсовцы уже почти не заходили в зону. Они, правда, не знали, что у зэков есть оружие, и осторожничали не из-за этого. Даже сотни револьверов зеки в открытом бою недолго продержались бы под пулеметным огнем. Само количество арестантов — вот что стало вдруг отпугивать эсэсовцев. В три часа по репродукторам были объявлены фамилии двадцати заключенных. Всем им надлежало через десять минут прибыть их главным воротом. это могло означать все что угодно допрос письмо из дома или смерть тайное руководство лагеря распорядилось всем двадцати немедленно из своих бараков исчезнуть причем семерых тут же переправили в малый лагерь некоторое время спустя объявление по радио повторили Все вызванные зеки были из политических, и ни один не явился по вызову. Это был первый случай, когда лагерь открыто отказывался подчиниться приказу. Вскоре после этого пришла команда всем выйти на построение. Тайное лагерное руководство в ответ передало директиву. «Всем оставаться в бараках». при построении на плацу зэков легче легкого было перестрелять. Что до Вебера, то он с удовольствием пустил бы в дело пулеметы, но столь открыто выступать против Нойбауэра все же не решался. Между тем подпольное лагерное руководство через канцелярию успело выведать, что приказ отдан не Нойбауэром, а именно Вебером. Вебер тут же приказал объявить по репродукторам, Что лагерь не получит еды, пока не выйдет на построение и не будут выданы двадцать политических заключенных. В четыре часа пополудни пришел приказ от Нойбауэра. Старосты обоих лагерей должны немедленно к нему явиться. Старосты приказу подчинились. Лагерь замер в напряженном ожидании. Вернутся старосты обратно или нет? Они вернулись полчаса спустя. Нойбауэр показал им пришедший приказ на этапирование. Это был уже второй приказ. Ему надлежало в течение часа собрать две тысячи зеков и колонной вывести за ворота лагеря. Нойбауэр сказал старостам, что со своей стороны готов отложить исполнение этого приказа до завтрашнего утра. Руководство лагерного подполья тотчас же собралось в госпитале на совещание. Первым делом они потребовали, чтобы эсэсовский врач, начальник госпиталя доктор Хоффман, тем временем тоже переметнувшийся, использовал свое влияние на Нойбауера и уговорил того отложить до завтра и вызов двадцати политических зэков, а заодно и отменить построение. С отменой этих распоряжений автоматически отпадал и запрет на выдачу еды. врач отправился к ной бауэру тотчас же подпольщики постановили на следующее утро людей на этап ни при каких обстоятельствах не выводить если сс попытается все же собрать две тысячи человек ответить на это саботажем зеки должны прятаться по баракам разбегаться по закоулкам лагерная пожарная дружина состоявшая из зеков Обещала в этом деле поддержку. По некоторым сведениям И СС, За исключением 10-12 головорезов не собиралась проявлять в этом деле слишком большого рвения. Это сообщение пришло от Шарфюрера СС Бидера, который считался надежным информатором. Напоследок стало известно о решении двухсот чешских заключенных. Они заявили, что если этап все-таки начнут формировать, они готовы пойти первыми, чтобы спасти двести других зэков, которые идти не в силах. Вернер в больничном халате сидел у дверей тифозного отделения. «Одного дня хватит, — пробормотал он, — нынче каждый час на нас работает». — Хоффман все еще у Нойбауэра? — Да. — Если он ничего не добьется, будем сами себя выручать. — С боем? — Ну, не то чтобы прямо с боем. — Наполовину? — Но только завтра. — Завтра мы будем вдвое сильнее, чем сегодня. Вернер выглянул в окно, потом снова взялся за свои таблицы. — Значит так, еще раз. Хлеба у нас на четыре дня, если по пайке в день. Мука, крупы и макаронов у нас. Что же, так и быть, господин доктор, возьму это на себя. До завтра. Нойбаур посмотрел вслед уходящему врачу и даже тихонько присвистнул. И ты туда же, — подумал он. Что ж, по мне ты ради бога. Чем больше, тем лучше. Легче будет друг дружку выгораживать. Он бережно положил приказ об этапировании в свою заветную папку, потом натюкал на своей портативной машинке распоряжение перенести этапирование на завтра и подколол туда же. Открыл сейф, упрятал в него папку и повернул ключ. Этот приказ — просто подарок судьбы. Он снова извлек папку из сейфа и опять открыл машинку. Медленно двумя пальцами настукал еще один документ — отмену распоряжения Вебера о запрете на выдачу еды. И свой контрприказ — приготовить для всего лагеря сытный ужин. Все это мелочи, конечно, но каждая имеет значение. В казармах СС царило уныние. обер шарфюрер камлер с тревогой прикидывал дослужился ли он до пенсии и если да будут ли ему ее платить студент недоучка он никакого другого дела в жизни не знал и получить работу не надеялся рядовой сс флорштедт в прошлом подмастерье гестаповского мясника С тоской гадал, все ли пациенты, прошедшие через его руки между тридцать вторым и тридцать пятым, точно умерли. Ему очень хотелось верить, что все. Примерно о двадцати он знал доподлинно. Он их собственноручно доканал: кого хлыстом, кого ножкой стола, кого кожаной плеткой. Но оставалось еще примерно десять, в которых он слегка сомневался. Шарфюрер Больта, бывший приказчик, много бы дал сейчас тому юристу, который бы просветил его, истек или не истек, срок давности по растратам, совершенным Больта еще на коммерческом поприще. Поборник уколов и гомосексуалист Ниман давно завел себе дружка в городе, который обещал раздобыть ему фальшивые документы. Но Ниман не очень-то ему верил и про себя твердо определил, что самый последний укол достанется именно ему. Рядовой СС Дуда решил любыми путями пробиваться в Испанию, а потом в Аргентину. Он считал, что в такие суровые времена всегда есть нужда в людях, которые ни перед чем не остановятся. Броер у себя в карцере был занят тем, что убивал... католического викария, веркмайстера посредством медленного с перекурами удушения. Шарфюрер Зомер, низкорослый и злобный человек, находивший особую радость в том, чтобы истязать до истошных криков именно высокорослых арестантов, просто пребывал в тоске, как перезрелая девица, осознавшая, что ее золотые деньки безвозвратно миновали. Еще полдюжины эсэсовцев надеялись, что Зеки напишут им положительные характеристики. Кое-кто еще продолжал верить в победу Германии. Были и такие, кто хоть сейчас готов был перейти к коммунистам. Еще некоторые вдруг поняли, что никогда и не были настоящими нацистами, а многие вообще ни о чем не думали, просто потому что их этому не обучили. Но в глубине души каждый... лелеял довод, что действовал неизменно только по приказу, и это освобождает его от всякой личной и нравственной ответственности. — Уже больше часа, — сказал Бухер. Он смотрел на опустевшие пулеметные вышки. Часовые покинули их, а смена так и не пришла. Такое иногда случалось и прежде, но только на очень короткое время и только в малом лагере, Сейчас же часовых нигде не было видно. Казалось, этот день длился то ли пятьдесят часов, то ли всего три, до того он выдался нервный. Все были обессилены, даже говорить и то было трудно. Сперва они как-то не обратили внимания, что на пулеметных вышках никого нет. Потом Бухер это заметил. И он же углядел, что часовых нет и вокруг рабочего лагеря. Может, они вообще уже смылись? Да нет, Лебенталь слышал, что они еще здесь. Они продолжали ждать. Часовые не приходили. Зато объявили ужин. Разносчики еды сообщили, что эсэсовцы все еще тут. Правда, судя по интенсивным сборам, готовятся к отходу. Наконец принесли еду и им. Тут же возникла тихая, обессиленная драка. В конец изголодавшиеся скелеты рвались к бачку, пришлось их отгонять. На всех хватит, надрывался 509-й. Тут больше, чем всегда, гораздо больше. Каждому достанется. Наконец люди успокоились. Самые сильные образовали вокруг бачка отцепление, и 509-й начал раздачу. Бергер все еще скрывался в больничке. Нет, вы только поглядите. Даже с картошкой, — изумлялся Агасфер и жилы! Вот чудеса-то! Баланда была и впрямь много гуще обычного, и выдали ее почти вдвое больше, чем всегда. Хлеба тоже дали двойную порцию, конечно, и это было куда как недостаточно, но зэкам малого лагеря подобная щедрость казалась непостижимой. Старик сам следил за раздачей, — рассказывал Бухер. — За все время, что я здесь, такого не припомню. — Алиби себе зарабатывает. Лебенталь кивнул. — Они нас совсем за дурачков считают. — Если бы так, — 509-й поставил под для себя пустую миску. — Они вообще не дают себе труда о нас думать. Они просто считают, что мы такие, как им хочется, и баста. Они во всем так. Они всегда и все знают лучше всех. Потому и войну проиграли. Они же все-все знали, и про Россию, и про Англию, и про Америку. Лебенталь рыгнул. «Какой божественный звук!» — сказал он почти с благоговением. «Великий Боже, даже не помню, когда я в последний раз рыгал». Все были возбуждены и измотаны. Все говорили наперебой, почти не слушая друг друга. Они лежали, словно на незримом острове. Вокруг них умирали мусульмане, умирали, несмотря на наваристую баланду. Они медленно передвигались на своих паучьих конечностях, стонали, кряхтели, о чем-то иногда перешептывались и проваливались, то ли в забытье, то ли в вечный сон. Распрямившись, насколько хватило сил, Бухер медленно прошел через плац линейку и направился к двойному ограждению из колючей проволоки, за которым находились женские бараки. Он прислонился к ограде. Рут! Она стояла на другой стороне. Закатный свет окрасил ее лицо, бросив на него как бы здоровый румянец, словно она не один, а уже много раз сытно поела. — Смотри, мы стоим. В первый раз вот так, в открытую, и ничего не боимся. Она кивнула, слабая улыбка пробежала по ее лицу. — Да, в первый раз. как будто это всего лишь садовая ограда. Можно прислониться и поговорить, как ни в чем не бывало, без страха. Просто садовая ограда. Весной. Без страха? Да нет, не совсем так. Чуть ли не каждую секунду они оглядывались назад, да и на пустые вышки то и дело посматривали. Слишком глубоко в них засел страх. — Они это знали, как знали и то, что, в конце концов, они этот страх преодолеют. Они улыбались друг другу, и каждый старался дольше другого не отводить глаза, не поддаваться этой пугливой оглядке. Между тем их примеру уже последовали другие. Кто мог встать, поднимался и шел к ограде, прохаживался вдоль нее. Иные подходили к колючей проволоке гораздо ближе положенного, настолько близко, что часовые, будь они на месте, непременно открыли бы огонь. Они находили странное удовлетворение в этой игре с опасностью. И пусть это казалось ребячеством, но было чем угодно, только не ребячеством. Неуверенно, с опаской они подходили к ограде своим цапельным шагом. многих качало, и им приходилось держаться. Но головы поднимали выше, глаза на опустошенных лицах не смотрели больше в одну точку прямо перед собой или под ногами. Они снова начинали видеть. Что-то почти забытое начинало шевелиться в их мозгу, мучительное, ошеломляющее, но пока что еще даже как бы безымянное. И так... Они брели по плацу, мимо груд мертвых тел, мимо сгрудившихся тел своих же, еще живых, но уже безучастных товарищей, которые либо легли умирать, либо еще шевелились, сосредоточив все помыслы на еде. Они шли, как призрачный парад скелетов, в которых, невзирая ни на что, еще не погасла искра жизни. Закат догорел. Синие тени разрастались в долине, наползая на холмы. Часовые все еще не вернулись. Ночь наливалась чернотой. Больте к вечерней поверке не явился. Зато пришел Левинский с новостями. В казармах СС бурная деятельность. Американцев ждут со дня на день. Завтрашним этапом никто больше не занимается. Но и Бауэр уехал в город. Левинский улыбался во весь рот, сияя зубами. «Теперь недолго уже. Мне пора назад». Он ушел, прихватив с собой троих прятавшихся в малом лагере товарищей. Наступила ночь, удивительно тихая, она раскинула свой необъятный шатер и не поскупилась на звезды.